Глава 31 Октябрь 2016 Нью-Йорк, Москва После полумрака Дианы галогеновый уличный свет показался Борису ослепительнее солнечного полудня. С наслаждением вздохнув полной грудью выхлопные газы 85-й улицы, журналист огляделся в поисках такси и невольно поежился, вспоминая завершение сладкой трапезы. Его почему-то не оставляло ощущение туриста, по неопытности запретшего в пещеру полную смертельно ядовитых змей и чудом выбравшегося оттуда живым. Беспечный простак несколько часов провел за беседой о том осём со средних размеров гюрзой, а напоследок рядышком проползла, едва не задев очкастым капюшоном, здоровенная королевская кобра. Рядом. Мимо. Мимо? А может, пещерное приключение еще не закончилось? Как она сказала? Никто вас здесь травить, душить и топить не собирается. Ключевое слово «здесь». Это значит в кафе или в городе? На улице? В такси? В гостинице? Чувствуя холодок между лопаток, он огляделся еще раз, внимательнее. По широкому асфальту тек поток автомобилей и пешеходов. На первый взгляд до него никому не было дела. Разве вот неподалеку у витрины стоит пара молодых женщин? Показалось, или одна из них только что смотрела не просто в его сторону, а именно на него? Возможности избавиться от нежелательного человечка на улицах мегаполиса хоть отбавляй. Кто-то, проходя мимо, кольнет иглой с кураре. С бесшумного скутера полоснет по горлу бритвой, толкнет в спину под проезжающий автобус. О, черт, так можно действительно сойти с ума. В отель, выспаться и домой. Высмотрев в третьем ряду желтую крышу с фонарем, он призывно взмахнул рукой, не особо надеясь на успех. Но местные таксисты не зря признаны виртуозами своего дела. Визг тормозов, пронзительные гудки и перед ним распахнулась дверца. На просьбу остановить за квартал до названного адреса чернокожий водитель с усмешкой пожал плечами. «За ваши деньги, любой каприз, сэр». Таксистское веселье объяснялось предельно просто. Мужик мужика, как и рыбак рыбака, видит и понимает издалека. Высаживая ездока у магазина с яркой освещенной вывеской в виде бутыли Джека Дэниальса, рулевой показал зубы еще раз подождать, Не услыхав ответа, повторно пожал плечами и укатил. Среди потрясающего изобилия разнокалиберных сосудов Борис выбрал два. Смирновскую для бесстрашия и в качестве снотворного, плюс такую же, безразмерную, как на вывеске, бурбона. В багаж, на радость коллегам. Продавец, помещая покупки в фирменный пакет, поощрительно заметил. Great choice, sir. Прекрасный выбор, сэр. Борис, понимая обязательность дежурной фразы, буркнул по-русски «Опыт не пропьешь», тем не менее испытав некоторую гордость. На подходе к своему Хилтон-Гардену заглянул в небольшой магазинчик, где прихватил упаковку Гиннеса, банку микроскопических огурчиков под названием «Корнишоны» и жестяную коробку техасской ветчины с двумя рядами явно не американских иероглифов по периметру. Не хватало самого важного. Вопрос «And where is your bread?» «А где у вас хлеб?» Поверг хорошенькую узкоглазую продавщицу в шок. Борис покровительственно ухмыльнулся. «Чай на небось?» «Ес, yes, сэр». «Тогда давай чипсы». Для этого международного термина перевод не требовался, а на закуску сойдет. Шагая в направлении отеля, представлявшегося безопасным убежищем, Борис на всякий случай вертел головой в поисках предполагаемых киллеров в юбках и без. Никого и ничего подозрительного. Пока. Попросив профессионально приветливого портье разбудить его в 7.00, изможденный странник поднялся на двадцатый этаж. В коридоре царила абсолютная пустота и тишина. Свет невидимых ламп показался не просто белым, а мертвенным, как в операционной или в морге. В номер идти расхотелось. А куда? Устроиться в лифте? Не поймут. Открывающаяся дверь издала подозрительно громкий щелчок. В комнате темно и тихо. В который раз, осознавая собственный идиотизм, Борис швырнул в темноту меньший из пакетов, не содержащий стекла, и прыгнул следом, хлопнув ладонью по выключателю. Трюки пропали даром. Зрителей. не было. Кто придумал пытку бессонницей? Ловец сенсаций, толком не спавший третьи сутки подряд, поневоле задался этим вопросом и дал себе слово при первой возможности наведаться в один из любопытнейших архивов, а именно в Петропавловку. Там наверняка представят исчерпывающую информацию. Надежно забаррикадировав дверь, Всей наличной в номере мебелью он добросовестно выпил водки, пиво, пожевал на удивление безвкусные корнишоны и мало отличающуюся от них ветчину. Чипсы же оказались практически несъедобными – соль с перцем и глутаматом. Сон не шел, многократный душ не помогал, а глоток свежего воздуха в суперсовременном высотном здании конструктивно не предусмотрен. Окно не открывается, стекло не разобьешь из пулемета. Может, черкнуть слово другое. Увы, буквы на экране ползали сами по себе, не желая складываться. Тогда он, поставив верный ноутбук на зарядку, твердо решил заснуть во что бы то ни стало. Когда за окном стало светать, все вдруг получилось само собой. Его ползущего прочь от моря по раскаленному вязкому песку, нестерпимо мучила жажда. Надо было встать, пойти или побежать вон туда, где виднеются далекие строения. Там найдется глоток холодной воды. А еще там стоит Светка. Стоит почему-то спиной к нему, не замечая страданий несчастного. Он пытается приподняться, собрав в кулак всю волю, Но прямо по курсу возникает полисмен. Огромный дядя в синей униформе. Достает из кармана свисток и выдает оглушительные трели. При этом указывает рукой. «Вон отсюда! Назад! В море! Мне туда нельзя! Там змеи!» Во весь голос кричит Борис и открывает глаза. «Никакого моря!» песка, светки и полицейского со свистком. Он лежит поперек огромной кровати, на тумбочке разрывается телефон. А во рту... Сняв трубку, журналист убедился, произнести что-либо членораздельное он не сможет. Язык напоминал наждак, завернутый в абразивную бумагу. Если портье не удовлетворится молчанием, перезвонит, получит добавку мычания. До рейса четыре часа. С учетом пробок – в обрез. Надежда привести себя в относительный порядок, как и положено, умирает последней. Надо постараться. А то, чего доброго, в такси не пустят, не говоря о самолете. И побриться. Побриться обязательно. Слезящиеся, налитые кровью глаза на опухшей физиономии. Похоже, у них в отеле с зеркалами непорядок. «Это не я». Сдирая щетину, далеко ушедшую от трехдневной элегантности, невыспавшийся пилигрим морщился и вспоминал бизнес-самбиста из Тришкинского склада. Тогда, помнится, они сошлись в мере пресечения избыточно активных самцов по морде. А доведись узнать, некий подонок изуродовал жизнь его жене, сестре, дочери, вот, скажем, Светке. Пусть не вчера, позавчера, а давным-давно «Как поступил бы он, он сам? Побежал бы к судьям-сыщикам? Или нашел, поймал и...» «Туговато придется Всевышнему, когда наступит пора разгребать завалы человечьего дерьма. Ну и работенка у тебя, братец!» Авансом пожалел Борис, бородатого арбитра. Бизнес-класс делает длительный перелет через Атлантику и пол Европы скорее приятным, чем утомительным. Можно отдыхать, спать, работать над статьями, смотреть кино, либо созерцать небеса в иллюминаторе. Роскошь. Ноги помещаются любые и кормят изумительно. Но есть не хотелось. Из еды люкс-пассажир выбрал только янтарную жидкость шотландского разлива. Когда командир воздушного судна по внутренней трансляции торжественно оповестил о маршруте, высоте и скорости, Борису в очередной раз вспомнилась бабушка. Забавная сцена с ее участием произошла в сезонном скором поезде, где их семья ко всеобщему восторгу заняла целое купе. В том году у отца заподозрили туберкулез и порекомендовали провести месяц в Крыму. Приняв во внимание трудовые заслуги отпускника, правком выделил санаторную путевку и матери. Его, малолетнего, везли с собой в качестве бесплатного довеска. Бабушки решили взять курсовку на месте, а с проживанием решиться, само собой. Путь предстоял долгий, полтора суток. И взрослые для коротания времени взяли бутылку коньяка. В вагоне, кроме знатного крановщика, ехали двое его друзей, докеров, как гордо именовали себя работники порта. И к вечеру первого дня пути в купе организовалась пирушка. Бабушка пить благородный напиток из граненого стакана отказалась. И всю первую поллитровку просидела в углу за вязанием, сердито выпитив нижнюю губу. А когда отец, разгоряченные веселой беседой, извлек откуда-то еще один боеприпас, ее вдруг прорвало. Я сейчас позову милицию и сдам всю эту шайку, совершенно серьезно заявила блокадница. Как не стыдно так вести себя в советском скором поезде. Собутыльники несколько присмирели, но прекращать застолье и не подумали. Тогда ее тон сделался и вовсе грозным. Теперь обращалась непосредственно к сыну и невестке. Я вижу, матери у вас больше нет. Борькины родители онемели. Как? Из-за столь незначительного повода она отрекается от сына? Но продолжение гневной речи было еще более неожиданным. То есть мне здесь уже никто не нальет? Еще запомнилась в той поездке, предложенная одним из отцовских друзей, Методика определения скорости путешествия. Он о чем-то повествуя обронил. «Ехали мы тогда медленно, не более 150 в час». Бабушка не применула поинтересоваться. «И где это у нас такие быстрые поезда ходят? Ничего себе, 150 километров в час, а ему медленно». «Каких километров? 150 граммов в час? Разве это скорость?» В самолете такой темп вполне устроит. Можно и чуть помедленнее. Поработав три часа, он закрыл и потер уставшие глаза. А все-таки как наивны бывают самые, казалось бы, умные и искушенные женщины. Роман, сценарий. Как же, разогнался. Продюсера она мне найдет. Надсмотрщика, чтобы не нарисовал нинароком, чего не следует, это да. А вот мысль поискать по миру среди несчастных случаев и выделить подозрительные – дельная. Надо будет попробовать. Но сперва покончим со стародавней злосчастной пятеркой. Пардон, оговорился. Покончила с ними как раз она, а нам предстоит закончить обработку материала, оформить и подать начальству на блюдечке с голубой каемочкой. Сенсация – не то слово. Это бомба! Шефу придется по вкусу. Пожалуй, прозвучат знаменитые три слова. Гриша, до смешного скупой на командировочные, сходно относился и к устным поощрениям журликов. Высшую степень как восторга, так и отвращения к тексту выражал одинаково. Ну ты дал! Умело поданная серия статей поднимет тираж до небес. Надо же, она решила кошмар, побоится какого-то суда, разборок. Да наш главный из судов неделями не вылезает. Кучу штанов протер за арбитражным столом. Нет, отступаться нельзя. И еще, они, подумать только, взялись помогать Господу в нелегком деле возмездия. а, по-моему, отмеряют при этом совсем неравной мерой. Да, над ними издевались, да, обижали, ранили, телесно и душевно. Но никого ведь не убили, а у них, бедных овечек, оправдательных приговоров не бывает. Этак, через десяток лет существования клуба воинствующих мороженец будешь бояться подругу за попку ущипнуть. Еще и последовательницы найдутся. И вообще... Журналистское расследование для того и придумано, чтобы раскапывать, находить и выдавать на гора горячие, а порой обжигающие факты и события. Как работает журналист? Очень просто. Вопрос, ответ и весь секрет. А уж читатель сам разберется и рассудит. У него внезапно возникло странное желание. Не иначе от переутомления и под воздействием алкоголя. Стихов не писал никогда. кроме как в школьную стенгазету. Изумленная потугами внука-бабушка прочла дебют и не удержалась от напутствия. «Ты уж лучше рисуй» или «На фигурных коньках». Все больше проку, ей-богу. Те давние вирши начисто вылетели из головы. Остались наиболее удачные с его точки зрения рифмы. К слову, свеча юный сочинитель подобрал красивое и редкое причастие «горча». подумав, добавил. Бормоча. К глазам подошли тормоза и просто несусветные волоса. Удивительно, как еще утонченно грамотную бабулю Кондратии не хватил. А сейчас пальцы самопроизвольно набрали. Трагедию прочел и сам себя спросил. А все ли нам Шекспир Великий сообщил? Гертруда Гамлету. О Гамлет, быть или не быть, не нам решать. Никто не в силах, милый принц, себя зачать. Кем быть, как жить, куда идти, вопрос другой. И здесь у каждого есть выбор свой. Иным дано без жизни век прожить и не познать, что значит петь, гореть, любить. Король и шут равны на горестной земле. Придут. Оставят след и пропадут во мгле. Нет, поэта из него определенно не получится. Лучше и не пытаться. Но строчки стирать не стал. Пусть будет презент ко дню рождения штатной рифмовальщицы. Своеобразная особь. Всей редакции отговаривали ее от жуткого псевдонима Стелла Астрова, но ничего не добились. Откуда взялась и почему до сих пор не выгнали, у самой дамы не спрашивали, а главный на сей деликатный вопрос отвечал, сколь лаконично, столь и туманно. Ставленница. Вероятно, имелось в виду спонсорская протекция, хотя мужская часть коллектива больше склонялась к термину «солежательница». Да чего же интересно, она всерьез считает себя, по примеру Ахматовой, Не поэтессой, поэтом, и не стесняясь, изо дня в день штампует вирши, способные заставить покраснеть даже серую газетную бумагу. На фоне большинства ее перлов глаза волоса и свеча бармача покажутся верхом совершенства. К своим неуклюжим строчкам добавлю привет из Нью-Йоркской ледяной пещеры. Наши садисты белы, пушисты. решил авиасочинитель. «Поцелуем в щечку, милашка-стеллочка не отделается. Магарыч сорвем!» В салоне вновь посветлело. «Очередная кормежка? Нет, не буду. Вот вискарик у них, на удивление, хорош. Кстати, последовала очень своевременная информация. Пролетаем над Великобританией». Состав королевства наряду с Англией, Уэльсом и мятежной Северной Ирландией входит Шотландия. Там его славненький и гонят. За это полагается выпить. Скорость забавлять никак нельзя. Кстати, о скорости. Существует общепринятое понятие крейсерское. Возникло с морского флота не иначе. Странно, между прочим, линкорной или миноносной, даже Торпедно-катерной скорости нет, а крейсерская есть. Дискриминация, однако. Если ее, скажем, перенести на объем, это как получится? Напитки у них на морях, волнах серьезные. Ром, грок, превысишь положенные 150, и за борт. Осмысление возможных последствий нарушения правил дорожного продвижения в морском понимании далось непросто. За борт неохота. отрицательно помотав головой, Борис заодно опять отказался от предложенных на выбор птицы, рыбы и говядины с кучей аппетитных гарниров. Попросил только принести еще. По-американски улыбчивая стюардесса с видимым, а может умело изображаемым удовольствием обслуживала симпатичного, молчаливого русского. Но тут лишь вопросительно подняла бровки. Тогда он, присмотревшись к бейджику, на приятно оформленной груди. Решил обратиться по имени. На вполне понятном всему миру языке жестов пощелкал по кадыку и дополнил чем-то вроде «Диа, Сьюзин, гив ми ванс виски висайс, На этот раз просьба была услышана, и воздушная проводница, понимающе кивнув, отправилась за добавкой. На подносе, кроме стакана, оказалось неожиданное дополнение, а пассажир... При виде разноцветных, щедро посыпанных тертым шоколадом шариков, вдруг побледнил и отодвинулся, по-детски прижавшись к спинке просторного кресла, и заговорил гораздо отчетливее. «Ох, oh, no thanks. That is not necessary. I change my mind. Sorry, I'm sorry. How? Oh, you don't like ice cream? Feel up with... Too bad. Then maybe some more whiskey? О, нет, спасибо, этого не надо. Я передумал. Простите, как вы не любите мороженое? Сыт по горло. Жаль, тогда, может быть, еще виски. Симпатичное личико выразило настолько искреннее огорчение. В его мозгу, изрядно перегруженном, вновь обретенным не самым приятным знанием, напряжение внезапно сменилось покоем. Информация занимала свои полочки. Что-то отсеивалось, отходило на второй план, что-то становилось на свои места. Теперь он ясно представлял себе будущие статьи вплоть до разбивки по абзацам. Следующая фраза прозвучала весело и по-русски, но была отлично понята. А, впрочем, что это я? Давайте сюда. И виски, и ваше мороженое». Лайнер продолжал свой путь. Где-то внизу бушевал шторм. Но на такой высоте это было незаметно. Огромное тело самолета казалось неподвижным, и о полете напоминал только негромкий гул турбин. В голове слегка шумело. Хотелось думать, это моторы, а никак не алкоголь. О чем там Светка говорила стюардесы Жанны или Сюзанны? Это вот как раз Сьюзен, красивая. А еще она сказала, «Надо вспомнить. Остерегайся, глупенькая. Вроде я буду пытаться за кем-то приударить». «В самолете? Ну-ну». «Да, с аэродрома и в мужья. Решено. Не зря же брился». Журналист, наконец одолевший изысканное лакомство, затих в своем кресле. А проходя мимо, заметила и подняла с пола потрёпанную записную книжку, Возвращать находку на столик не стала. Быстро и незаметно поместила в карман фартука. Русская поговорка, призванная служить назиданием раззявам, растеряхам гласит «Что упало, то пропало». Прямого аналога в английской речи нет. Там гораздо проще. «Finders keepers, losers weepers Или «Нашел мое». Она заботливо поправила с пол длинных ног плед и прошла в служебный отсек. Предстояло сделать еще немало, в том числе аккуратно удалить из памяти репортерского ноутбука все текстовые файлы. А лучше извлечь из запасного чемоданчика жесткий диск и хорошенько подогреть в конвекционной печке, вместе с очередным горячим блюдом, и только после всего этого сообщить командиру пренеприятнейшее известие. Ревизоров как таковых на авиарейсах не бывает. То есть, во время стоянки в аэропорту контрольный визит вполне возможен, но в воздухе исключено. А вот с одним из пассажиров полупустого салона бизнес-класса явно возникла проблема. Его почему-то никак не удается разбудить. Роман Алексея Курбака «Королевский десерт» из серии «Квест на выбывание» Прочитала Марина Баутина. Продолжение следует. Электронный сервис «Литрес Чтец». 2023 год.